И что же? Передо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов. Два казака бежали из переулка. Один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости. Эй! и разбойник! — сказал второй казак. — Как напьется чехире так и пошел крошить все, что не попало. — Пойдем за ним, Ермеич, Надо его связать, а то... Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку. Луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. — Прощай, Настя, — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула. Я затворил за собой дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель. Только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но, видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь.